Студия «Медиакнига» представляет Алексей Рудаков, предиктор Зей, серия «За пологом из молний», книга 5 читает артист Андрей Кузнецов. Часть первая. Земля павшая. Предисловие. Где-то вне времени и пространства. Пещера была не велика и не мала. Да и пещерой это место назвать бы смог только человек, окажись он в этой точке мироздания. Так, например, в глазах арахнида, густо усеивавших его головогрудь, отразились бы плотно укутанные паутины в ветви деревьев и растений. Рептилоид начал бы радоваться красивому изгибу стен, выкопанной в плотном и теплом песке норы. А представитель водной расы повел бы плавниками или щупальцами, оценивая танец водорослей, плавно покачивавших своими стеблями в мягких водных струях. Единственным же, то есть тем, что представители всех раз увидели бы одинаково, были толстые бесцветные и прозрачные нити, занимавшие все пространство и тянувшиеся от начала пещеры к ее концу. Названия эти «начало», «конец» были условны. Это место, размещенное вне пространства и измерений, было замкнуто само на себя, соединяя в одной и той же точке все то, что глаза разумного могли донести мозгу в виде понятных и привычных образов. Но речь сейчас не об этом. Нити — вот то главное, ради чего оно существовало. Длинные, изгибающиеся петлями, они то проявлялись, то пропадали шевеля густой бахромой своих тонких пасынков, окружавших материнские тела густой щетиной. Некоторые из деток были такими же прозрачными, как и тела родителей, другие, словно протестуя против однообразия, сверкали яркими цветами, от чего пространство пещеры расцветало красивыми цветными переливами. А еще здесь были живые три фигуры, три женские фигуры вооруженные ножницами. У этих женщин было много имен. Кто-то знал их как Мойр, другие называли Норнами, а еще они были известны под именами Макош, Доля и Недоля. Но если их имена и различались, то в том, что они делают, сходились мнения совершенно всех культур, то были богини судьбы, имевшие власть как сплетать судьбы разумных, так и обрывать нити их жизней. Сейчас же богини были разгневаны. Сбившись в кучку, они гнули спины, разглядывая нечто, лежавшее на полу, и раздраженным шипением высказывая свое недовольство. Причиной их гнева была пара нитей золотого цвета. Толстые, с разлохмаченными концами, они медленно тускнели на сером камне, обещая вот-вот исчезнуть из бытия. «Невозможно!» — присев одна из сестер — Провела рукой над нитями. «Смертные?» Присев рядом, повторила ее жест вторая и сама же ответила на свой вопрос. «Да!» «Как они посмели?» Третья осталась стоять. «Нарушение?» «Потрясение основ!» распрямила спину вторая. «Наказание?» подняла голову первая. «Непременно!» «Немедленно!» «Согласна!» Девнула так и оставшаяся сидеть первая, и ее сестры сдвинулись со своих мест. Пока они лавировали меж пушистых хвостов, первая, тяжело вздохнув, коснулась пальцами почти совсем истончившихся нитей. — Сав, Ролаша! — прошептала она. — Спи, брат. Спи, сестра. Мы отомстим. Когда она поднялась на ноги, это произошло только после того, как нити судеб поверженных богов полностью исчезли из виду, работа ее сестер была практически завершена. Сеть, сплетенная из тонких разноцветных нитей, уже опускалась на сине-голубой шар планеты, бывшей третьим спутником ничем не приметной желтой звезды.